Глава 13. На следующее утро я шла на практическое занятие к ректору, как на казнь. Интуиция буквально вопила, что ничего хорошего меня там не ждет. Да что там интуиция? Я сама себя загнала в эту ловушку, сказав, что отношусь к роду теневых. И почему-то не подумала о том, что нас так скоро будут просить продемонстрировать магию. А что я могла сейчас? Слиться с тенями, как умел мой отец? Нет. Создать иллюзию, из-за которой тебя не видно, тоже мимо. Но ну, разве что похвастаться своим цветом глаз. Но вряд ли инферно это впечатлит. Скорее уж, напротив. Практическое занятие проходило в огромной пустой аудитории, залитой светом из многочисленных окон. Там, куда он попадал, в воздухе медленно кружились крошечные золотистые пылинки. По углам залегли темные тени. Идеальное место, чтобы продемонстрировать магию теневой драконицы. «Жаль, только не мою». Минди, идущая рядом, ободряющим не кивнула. Она, как никто другой, понимала, что нас не ждет провал. Вот только у нее не было двух взысканий, как у меня. Как я умудрилась оказаться на грани отчисления? еще одно взыскание, и вы вылетите из моей академии». Вспомнились мне слова дракона. «Он же не наложит последний из них, если я сейчас ничего не покажу». Входная дверь аудитории с грохотом распахнулась, заставив меня вздрогнуть. И внутрь, быстрым размашитым шагом, вошел Дерион Инферно, окидывая нас всех хмурным взглядом. «Доброе утро, адепты!» «Доброе? По его виду не скажешь. Кажется, у лорда дракона сегодня тоже плохое настроение». Весь курс, как по команде, подскочил со своих мест, вытянувшись в струнку. Адепты безошибочно поняли, что сегодня шутки с ректором особенно плохи. Садитесь. Уперев руки в кафедру, Инферно медленно скользил взглядом по списку адептов первого курса. Несколько десятков человек. Это ведь очень много, да? А занятия обычные, не сдвоенные по времени. Так что он может и не успеть вызвать меня. Думала я, закусив губу и не смея поднять головы. Злясь на себя, что вообще оказалось в такой ситуации. Я никогда не была трусихой. Никогда не боялась преподавателей, потому что считала бредом наказывать ученика за то, чего он не знает. Все можно выучить и рассказать. Но боялась. До сегодняшнего дня. Слишком многое было поставлено на кон. Дэрион инферно загнал меня в угол, когда от меня уже ничего не зависело. Только от него. Вновь. Как и с тем клетом письмом о помолвке. Потому что на то была его воля. Его. Не моя. Киана Хок. Черноволосая драконица грациозно поднялась со своего места и стала спускаться по ступенькам. Я облегченно вздохнула. Кажется, в последние минуты я позабыла, как это делать, уверенная, что он вызовет именно меня. Продемонстрируйте нам свою магию. Ректор равнодушно отвернулся к окну, заложив руки в карманы брюк. Яркое солнце освещало его безупречный профиль, высокий лоб, Прямой нос, четко очерченные скулы и красивый изгиб губ, которые сейчас были сжаты в жесткую прямую линию. Золотистые лучи скользнули по угольно-черным волосам, рассыпавшимся по плечам, и... пропали. Растворились в них без остатка. Я моргнула, переводя взгляд на драконицу. Над ее ладонями переливался водяной шар. Мишневые губы самодовольно улыбались. — Высший баладепка, садитесь. Сказано было ровно, как будто ему было плевать. Следующим, кого он вызвал, был наш одногруппник, блондин по имени Гордон Крейг. Желто-карие глаза и коренастая фигура безошибочно выдавали в нем земляного дракона. Характер тоже был соответствующим, мерзким. Он один из немногих продолжал задевать нас в Минде на каждом занятии по физподготовке, находя в этом какое-то извращенное удовольствие. — Не торопитесь, адепт. Ректор внимательно наблюдал за парнем, но по его непроницаемому выражению лица вообще нельзя было понять, доволен он им или нет. Гордон пытался сделать какую-то фигуру из твердых предметов. Он собрал для этого несколько декоративных камней, хранившихся в озоне у окна. И теперь они все лежали перед ним на полу, хаотично двигаясь, похожие на приплюснутых уродливых жаб. Наши однокурсники, вытянув шеи, наблюдали за его попытками. Увы, Судя по всему, у Гордона так и не вышло то, что он задумывал. «Плохо», — процедил Инферно. «Иногда нужно развивать не только физическую силу, но и то, что находится у вас в голове». Раздались смешки, мгновенно смолкнувшие под тяжелым давящим взглядом ректора. «Кому-то здесь весело, я смотрю. Это легко исправить». Взгляд дракона снова заскользил по списку фамилий. Медленно, мучительно медленно. С тоской я перевела взгляд на часы. До окончания занятий оставалось всего десять минут. И если он сейчас вызовет кого-то другого, то мне удастся... Верона Блэйс. Раздалось оглушительно громкое в тишине. Сердце рухнуло куда-то вниз. Да там, по ощущениям, и осталось. Он вызвал меня. Зря я надеялась, что забудет. «Адептка Блэйс, слух к вам по-прежнему не вернулся?» Издевательский тон услышал бы даже глухой. «Я уж тем более». «Живо. Сюда». Дерен инферно впился в меня немигающим взглядом. Пристальным. Цепким. Как будто ему было интересно посмотреть, как я сейчас буду выкручиваться. «Как? Да я и сама этого не знала». Когда на негнущихся ногах шла к нему. В голове билась только одна мысль. Мне точно конец. Я стояла ни жива, ни мертва, под десятками взглядов однокурсников. Насмешливых, жалящих, равнодушных. Лишь молчаливая поддержка Минди с последней парты была, как глоток свежего воздуха. Только вот можно ли надышаться перед смертью? — Итак... Дракон, стоявший за кафедрой, развернулся ко мне. Длинные сильные пальцы унизанные старинными магическими перстнями, сжимали черное дерево. А мне казалось, что они сейчас медленно сжимаются на моей шее. — Соберись, Рона. Ты же не бесхребетная, чтобы так трястись перед ним. — Что вы нам продемонстрируете, адептка? Дракон чуть склонил голову набок и усмехнулся уголком рта, как будто точно мог знать, что ничего. — А может, он действительно знает и просто играет со мной? И этот странный разговор, услышанный вчера ночью. Или он просто мстит, что посмело ослушаться и избежать от него. Таким, как инферно не отказывают. Вспомнились мне вдруг слова отца. «Я жду, Блейз!» Взгляд дракона был равнодушным, даже скучающим. Но я чувствовала, что на самом деле это не так. У меня было несколько вариантов. Например, признаться, что я не теневая драконица. Здесь и сейчас. Или попробовать хоть что-то изобразить, а потом сказать, что не получилось. Выбор был очевиден. Закрыв глаза, я обратилась к своему магическому духу Луны Драконицы, прося его помочь сделать хоть что-то, чтобы инферно от меня отстал. По телу стало разливаться знакомое тепло. Кожа стала щекотна. Я знала, что при желании могла бы сейчас показать всем свой истинный ртутно-серебристый цвет глаз. И чешую на висках. Но я не могла. Ожидаемо ничего иного не вышло. Да, я и не надеялась. Дома я ежедневно, порой часами, пыталась пробудить в себе магию отца. Увы, безрезультатно. С чего бы ей проявляться сейчас, тем более, когда на тебя так смотрят? «Простите, кажется, у меня ничего не выходит». Понурив голову, я стояла перед Инферно, чувствуя на себе его пристальный, пронизывающий взгляд и давящую тишину вокруг. У Гордона Крейга ведь тоже не получилось, но он просто отправил его на место. Даже не наказал. Возможно, и меня отправят, тем более до конца занятия оставалось меньше минуты. «Подойдите ко мне, Блейс». Сказано было так, что я сразу поняла. Ничего хорошего сейчас не последует. Почему я? Но почему именно я? Теперь дракон медленно постукивал пальцами по дереву. А мне казалось, он отбивал ритм на моих оголенных нервах. «Вы оглохли!» Золотистые глаза опасно прищуривались. Дерион Инферно не повторял свои приказы дважды. Он требовал, чтобы ему подчинялись беспрекословно. На негнущихся ногах я заставила себя подойти к кафедре и застыла напротив нее. Мир сузился до нас двоих. Исчезли адепты, сидевшие за партами. Исчезла сама аудитория, подернувшись белой дымкой. Был только этот дракон в мощную грудь которого я сейчас упиралась взглядом, настолько он был высок. Я все же заставила себя посмотреть на его лицо. Наши взгляды буквально столкнулись друг от друга. Мой нервный и напряженный, и его уверенный и властный. «Вашу руку, адептка!» — приказал дракон. Я даже не сразу поняла, чего он хочет. «Руку? Зачем?» Неужели он сейчас деактивирует мою метку и мою учёбу в Академии на этом закончится? Руку, Блейс, и не правую, а левую. Ректор буквально прорычал эти слова, когда я замешкалась. Сейчас он увидит мой знак лунной драконицы. Пронеслось в голове паническая мысль. Вот только это уже ничего не меняло. Дракон сам дернул мою дрожащую руку на себя горячими сильными пальцами расстегивая жемчужную пуговку на рукаве блузки. Слишком интимный жест. Подчиняющий. Властный. Но, кажется, ему было плевать. Если бы метка была у меня на груди или плече, уверенно, он без сомнений и там бы ее посмотрел. Мужские пальцы капканом сомкнулись на моем тонком запястье, когда дракон впился взглядом в метку. Я же смотрела только на его лицо. Высеченное, казалось, из камня на глаза с вертикальными зрачками, сузившиеся в опасной прищуре, на плотно сомкнутые губы и ходящие на скулах желбаки. Вот он и понял, кто ты такая, Рона. С горечью подумала я, когда дракон поднял свой взгляд на меня. И столько дикой ярости в нем было, что мне захотелось отшатнуться. «Сама звонка в моей академии», — услышала я тихий, полный бешенства голос. Как вам это удалось, Блейс? Как вы смогли обмануть драконов-основателей? Что? Я медленно перевела взгляд на свое запястье, на котором при поступлении появились крошечная серебристая драконица, заключенная в круг, знак моей принадлежности к лунам, и которую я все эти дни тщательно скрывала под длинными рукавами блузок. Вот только сейчас ее там не было. На моей левой руке... Вообще не было никакой метки, как если бы я не относилась ни к одному роду. Я сглотнула вязкий ком в горле. Как такое возможно? У меня была только одна версия. Ночью, когда я подошла к статуе и положила руки на раскрытой странице книги, метка пропала. Драконы-основатели убрали мою метку. Зачем? Хороший вопрос. В любом случае, сейчас у меня были проблемы понасущнее, а именно ректор, буравящий меня тяжелым, пристальным взглядом. Надо же, наверное, что-то сказать, да? Еще раз обведя взглядом аудиторию, я увидела ту же дымку и догадалась, что это какая-то магия. Скорее всего, от моих однокурсников сейчас скрыто все, что происходит у кафедры. Я никого не обманывала, господин ректор. Неужели? Сказано было с явной издевкой. «Как вы тогда объясните это, М? Мужской палец смучительно медленно очертил внутреннюю сторону моего запястья, аккурат там, где раньше была метка. Невольно я вздрогнула от этого горячего прикосновения и вновь попыталась отнять руку. Вчера ночью, когда я шла через скол, то заметила, что книга в руках статуи светилась. Начала я. Наверное, не следовало этого делать, но я... «Что вы сказали?» На миг мне показалось, что маска надменности на лице дракона треснула, уступив место растерянности и удивлению. Но нет, а лишь показалось. «Книга», — объяснила я. Ее страницы светились, и я зачем-то вновь положила на нее ладони. «Что было после?» Дракон смотрел на меня нечитаемым взглядом. Если мгновение назад мне и показалось, что он проявил какие-то эмоции, то теперь они были надежно скрыты. — Ничего. Появились вы, и книга перестала светиться. Закончила я свой рассказ, насторожно глядя на Инферно. Какое-то время дракон продолжал буравить меня пронизывающим взглядом, будто хотел заглянуть под черепную коробку и понять, не придумываю ли я. — Вот как мы поступим, адептка Блейс. Мою руку наконец-то отпустили. — Во-первых, о нашем разговоре вы никому не расскажете. Это ясно? Золотые глаза, угрожающие, сверкнули, и я торопливо кивнула. «Во-вторых, завтра вечером после занятий вы придете в мой кабинет». З «Зачем?» — нервно спросила я, и тут же прикусила язык, наткнувшись на пронизывающий взгляд. «Хорошо, господин ректор». «Прекрасно. На этом все». Дракон щелкнул пальцами, и белая дымка вокруг нас растворилась, являя аудиторию с недоуменно переглядывающимися адептами. Я перебила взгляд на Минди. В ее глазах плескался не мой вопрос. Занятие окончено. Ректор размашистым шагом покинул аудиторию, оставляя нас одних. Адепты начали тихо переговариваться, с подозрением косясь на меня. Кажется, они строили предположение о том, что сейчас произошло. Я тоже их строила и каждая новая нравилась мне еще меньше предыдущего. Что именно так поразило в моем рассказе «Инферно»? Как с этим связаны статуи драконов-основателей? Для чего они убрали метку? И зачем он вызвал меня к себе завтра вечером после занятий?»